даже не успевала толком застелить. Нина Александровна предполагала, что у зятя заболел один из сменщиков и боялась, что за дополнительную работу ему не заплатят, из-за чего Марина, ставшая в последнее время какой-то слишком красивой, с губами, как яркая язва, снова будет его шпынять. Сказав Сереже, что сейчас разогреет борщ, Нина Александровна пошла на кухню, разложила продукты в старом холодильнике, как всегда, стреканувшим ее по пальцам сырым электричеством. Потом она из полной суповой кастрюли, где ломкий круг оранжевого жира был с прозрачной слезой, щедро наворотила густого розового месива в кастрюльку поменьше, поставила на газ И холодное желе стало тонко закипать по краям. Борщ получился хорош. Через десять минут, когда Сережа, набросив рубаху, сутула, примостился на табуретке. Перед ним стояла полная тарелка яркого горячего варева, сдобренная целой оладьей разнежной сметаны. И на тарелочке отдельно лежали. На выбор аппетита толстенькие бутерброды. Глядя на хорошую мечтательную улыбку, которая постепенно, по мере того, как ввалившиеся щеки теплели от еды, разгоралась на молодом сережном лице, Нина Александровна чувствовала, что и у нее что-то отпускает. Размягчается там, где у человека в душе все должно быть твердо. Конечно, в последнее время она стала чересчур доверчива к хорошему. По мере того, как жизнь делалась все тяжелей, Нина Александровна все податливее отзывалась на ее случайные и слабые улыбки, может, даже означавшие совсем не то, что с ей со стороны. Она и сама догадывалась, как легко ее купить всего лишь видом младенца в коляске. Или, к примеру, сценкой дружеского разговора, когда двое совсем незнакомых мужчин, чуждых Нине Александровне своей парфюмированной молодостью и дорогой, где-то и вовсе за океаном, изготовленной одеждой, просто хлопают друг друга по плечу. Вот и сейчас, поглядывая на зятя, все охотне черпавшего из тарелки мягкую забеленную гущу, Нина Александровна верила, что он, быть может, отыскал хорошую работу, и скоро семье уже не придется тянуться в нитку, дожидаясь пенсионного числа. Сама Нина Александровна вовсе не хотела есть. Кислая булка из уличного кафе тянула желудок комом тяжелого теста. Алексей Афанасьевич обычно спал об эту пору дня, Вернее, забывался тем, что можно было в его неизменном существовании считать человеческим сном, и негромко храпел, поблескивая правым приоткрытым глазом. В то время как мозг его горел подобно молочной лампе, так что ясно рисовался разбрызганный синяк инсульта, делавший Алексея Афанасьевича похожим на неведомого ему Михаила Горбачева. Нина Александровна Обычно проводил это время на кухне, чтобы не тревожить парализованного своим ходячим грузным присутствием. Но сейчас, в состоянии размягченной душевности,